Глава третья В ресторане наступало затишье. Обед заканчивался, богатей расходились по своим делам, и до вечера клиентов будет не особо много. Хотя слышно, как кто-то играл в бильярд, доносился звук сталкивающихся шаров. Но у нас все только начиналось. Прыщавый официант принес тарелки, вилки и ножи, но Бакунины, отец и сын, не обращали на него внимания. «Ну, у нас не тот случай», – сказал я, взяв нож за холодную металлическую рукоять. «Я бы согласился, если бы речь шла о том, что собрались друзья со школьной скамьи, или знакомые по комсомолу, или просто человек, с которым ты ходишь в сауну или играть в бильярд. Все чин-чинарем, как полагается, хорошее времяпрепровождение». «Да, это может быть приятный человек, но который в бизнесе не бум-бум, и которому там веры не будет». «Ну», – протянул Баконин. Это я тебе и хочу сказать. Вот Владик, он показал на халяву. Тусовки свои любит, а вот к делу душа не лежит. Думаешь, я не пробовал его чем-нибудь занять? Славик тем временем молча поменял нож и вилку местами. Официант разложил не так. Суть-то не в этом, продолжил я. Наша группа появилась не так. Мы друг друга раньше совсем не знали и знать не могли. Нас свели обстоятельства. Когда распределяли, то направили в один взвод семерых пацанов с Тихоборска. И Славик тоже был там, повезло. «Ого!» – промычал халява. И вот там все было не так, как здесь. Там на кону был не процент, ни договор и ни сделки. Там на кону была жизнь. Ошибешься – умрешь. Сразу или болезненно, но умрешь. Кто-то боялся, кто-то вообще убегал, кто-то подставлял других, чтобы самому выжить. Зато рядом остались те, кому свою жизнь можно доверить. «Не деньги, жизнь. Меня бы вынес любой из нас, как и я любого. Вот это совсем про другое. Там ты видишь человека в ситуации, сложнее которой не бывает. И вот в ней-то ты человека узнаешь на все сто». «Ну, допустим», — согласился Баконин. «Но как это будет у вас устроено? Командовать ровесниками не так-то просто. У них у каждого что-то свое на уме». И снова мы про разные вещи. Я взял нож поудобнее и вилку в левую. Принесли обед, тарелки с шашлыком, лежащим на листьях салата. Помимо мяса на тарелках, лежали порезанные помидорки и маринованный лук. В отдельной корзинке принесли хлеб, но каждый кусок приготовлен в виде отдельной мини-буханки, белый и черной. Водку, как и просил Бакунин, подавать не стали, но притащили вино в черной бутылке с пыльной этикеткой. Официант тут же вынул пробку штопором и разлил его. Запах вина почувствовался отчетливо. «Там я был сержантом», — сказал я, когда официант отошел. «Хоть и такой же срочник, но за людей отвечал, иначе было никак. У нас там у каждого была своя роль. Снайпер, пулеметчик, радист, даже снабженец». И ахмыкнул, а Славик закивал. «Здесь будет так же. Я представляю, как все работает. Мне и брать ответственность, чтобы все вышло. У остальных будут свои роли». «У вас же командир приехал», — заметил Бакунин. Явно интересуется сыном, хоть и не показывает. Он еще не ответил на предложение, но и ему найдем роль, если согласится. Там командовал он, но здесь собираю всех я, и я понимаю, как все должно работать. Поэтому я останусь старшим. Но вкладываемся мы все. Мы привыкли к такой системе. Даже братва, я усмехнулся, так работает. Только у них важен авторитет силы, или какой срок ты мотал и по какой статье, а у нас... Личный авторитет и насколько ты сам готов ложиться в то, что предлагаешь, а не подставляешь других, чтобы они сами сделали все. Я отрезал кусок мяса и закинул в рот. Баранина, но приготовлена правильно, мягкая и сочная. Вспомнилось, как Шапен откуда-то притащил барана, подорвавшегося на растяжке, которую духи ставили на нас. Тогда часть мяса пожарили на углях, часть варили похлёбкой. Получилось слишком жестко, но мы не жаловались. Только потом спичками ковырялись в зубах всю ночь, И потом все вспоминали этот ужин. «Помнишь, как Шопен барана принес? спросил халява, легко улыбаясь. Тоже вспомнил. «Вот как раз думал, Нам тогда много не надо было. Кусок мяса и крыша над головой». Поели молча, только Бакунин не ел. Сверлил меня взглядом. «Ну, предположим», – сказал он. «Хотя, конечно, не верится, что Владик будет подчиняться. Меня-то он сроду не слушается, даже в детстве упрямился. Но у вас там свои порядки». Ладно, считаем, что все понятно, все серьезно. А что по сути? Что вообще делать будете? Чем именно заниматься? Я вытер руки мягкой салфеткой и положил на стол кожаную папку со сметой. Там были расписаны расходы на 10 и на 15 компьютеров, в зависимости от выделенных средств, посчитаны комплектующие корпуса, мониторы, ИБП, периферия. Кроме того, аренда в центре города, электричество и зарплата администратору, расходы на охрану, усредненные, но близкие к реальным ценам. Не забыли и про мебель, но и там же был план по окупаемости, расценкам и прочему. Самовар отнесся к делу максимально серьезно. Бакунин нахмурил лоб и достал из кармана пиджака футляр с очками. Вид в них у него сразу стал не такой зверский. Славик как-то показывал фотку, на ней его отец носил свитер с рубашкой, а голову не брил наголо, из-за чего у него была профессорская лысина. Совсем не походил на этого важного коммерсанта, как сейчас. Он водил пальцем по строкам, шлепая губами. Халява при виде этой картины что-то про себя хмыкнул, наверное, вспомнил какой-то случай. «А почему вообще именно это дело?» – спросил Бакунин, глядя на меня поверх очков. «А не другое. Я думал, будет...» Просто продажа компов, а у вас почасовая аренда. Нет конкуренции, не надо лицензий, Низкий порог входа. Покупай компы, арендуй помещения и работай. Ну, как низкий? Когда понимаешь, что делаешь, то низкий. Если нет конкуренции, то может быть две причины. Или еще никто не понял, в чем выгода. Или это нахрен никому не нужно. Проговорил отец Славика. Сам халява же ел мясо, скрипя зубчиками вилки по зубам. Отец сурово на него посмотрел. «В Москве и Питере схема опробована», – сказал я. «Уже популярная, но даже там ее пока что не поставили на поток. А здесь мы вообще будем первыми в Сибири. И что удобно, можно масштабировать и на город, и на область. Это же не химкомбинат. Здесь купил еще 10 машин, и уже новая тачка». «Хмм, еще интернет можно будет подключить», – добавил я. «Именно для кафе, с платой за время. Клиенты, студенты и школьники, их оттуда за уши не оттащишь». И это не просто про игры. Интернет опять же будет. Можно будет запускать курсы компьютерной грамотности. Тогда и фирмы к нам подтянутся обучать персонал. Плюс будет продавать компы на заказ, делать ремонт, торговать комплектующими. А это вообще никто в области не делает, только готовые ввозят. Ну и на закуску. еще поставить туда кассеты, диски, всякую технику. Но это потом. Первый этап – компьютерный клуб под Новый год. Когда каникулы будут? Тут же ухватил судьба Кунин. «Пацаны же играть будут ходить. Они любят такое». «Именно. Ну и все наши пределы, А у нас все молодые парни, для которых работы нет. Кто грузчиком идет, кто в бандиты. Ну или бухает. Надо дело находить. И это не хуже любых других». «Угу». Он шумно выдохнул. «А если пролетим?» «Продадим компы с хорошей маржой, потому что берем комплектующие почти по закупочной цене и собираем сами. Процентов 30 навара точно будет». «Так что в накладе не останешься». «Если братва не сожжет», – Бакунин хмыкнул. «Хотя вы, парни серьезные, не подлезет». «Ну и компы будем сами собирать», – сказал я и кивнул халяве. «Будешь учиться джамперы ставить, Славик. Это примерно так же, как разминировать. Очень кропотливая работа. Только здесь, в худшем случае, всего лишь комп сожжешь, а не взорвешься сам». Халява засмеялся. «Но будем учиться все», – закончил я. Его отец закрыл папку и отложил к себе. После полез за мобилой. У нас наличных-то не бывает, задумчиво сказал Бакунин, глядя в потолок. Все же на векселях и бартере держится. Че, может состав минеральных удобрений возьмешь? Шучу». Короче, завтра к обеду подходи к финансисту. Владик покажет кому. Найдем тебе налик, выдадим по расписке 20 тоннуе. Пойдет. 10 компов бери и посмотрим, как все пойдет. Вот и договорились. Пожали друг другу руки, разошлись. Бакунин явно доволен сделкой. Будто ожидал какого-то развода, а тут подвернулось серьезное дело. Конечно, это не его масштабы. Ведь весь бизнес стоил раз в десять дешевле его Мерседеса, но задумку он оценил. «А я думал, не выйдет», — сказал улыбающийся Славик, сняв темные очки. «Думал, как начнет?» «Не, он бы все равно отдал просто меньше. Лишь бы ты при деле был». «А тут видит, что выгодная дельца, и ты не папенькин сынок, а чего-то добиться можешь, работая без него, вот и вложился». «Может быть», – он кивнул на бутылку с вином. «Отметим?» «Нет», – отрезал я. «Рано еще вино пить, к самовару сходи лучше, оформите с ним заказ, чтобы завтра сразу к афганцам поехать с деньгами». «Понял?» Завтра, кроме заказа, еще будут юридические проволочки и аренда помещения, которое мы уже присмотрели, ну и прочие вопросы. А на сегодняшний вечер оставалось серьезное дело. Можно его даже назвать репутационным. Сначала я вернулся домой и во дворе у себя увидел Ниву, в которой сидел царевич и смолил сигарету, глядя, как дети кидаются снежками. Вид у него задумчивый. «Чего задумался?» – я постучал в окно. «Да...» «Да фигня какая-то на уме!» – он кашлянул. «Сидишь, в голове гоняешь всякое. Голову раньше времени не забивай. Пошли и чай пока попьем, потом двинем». Идти к десантнику Гриши в гости в костюме не требуется, не в ресторан, туда надо что-нибудь попроще. Открыл дверь своим ключом. Батя дома, слышно, как он что-то жарит на кухне. Картошку, судя по запаху. Царевич посмотрел туда с неловким видом. Он же работает у отца в цеху, ему непривычно так запросто приходить к начальнику домой. «Здорово, парни! отец выглянул из кухни. Картошку жарю, подождите! Здрасте, Валерий Павлович, скромно сказал Руслан. Проходи! Я пихнул царевича в спину, чтобы он прошел в комнату и показал на диван. В пишущей машинке бумаги нет. Отец сегодня еще не печатал свою книгу. Телевизор включен, там шла какая-то передача местного телевидения. Этот канал смотрели редко. Особо передач там не было, да и показывало оно не целый день, а только вечером. В основном там крутились рекламные блоки, громкие и олеповатые, совсем непрофессиональные как и любая другая реклама регионального телевидения. Еще включали местные новости, по праздникам транслировали спортивные игры областного футбольного клуба. Была передача, где по заявкам родственников и друзей поздравляли именинников и включали их любимую песню. Ну и показывали некрологи. Фотографии под грустную музыку, в основном от мариконы с бегущей строкой, где было написано, кто умер, от чего и где пройдет прощание. Но сегодня было что-то новенькое. За столом в студии сидел чернявый майор с новеньким орденом на груди и с жаром рассказывал о своих подвигах в Чечне. Как навел град на боевиков, засевших в укреплениях, как спасал раненых под обстрелом и сколько освободил пленных. Его послушать так он будто уничтожил всю армию Ичкерии, причем дважды. Я сел рядом с старевичем и присмотрелся к майору внимательнее, видел его впервые. «И чего его рядом с нами не было?» – шутку спросил я. «Он бы там всех победил». «По-любому особист», – предположил Руслан. «Рожа такая». «Не, это штабист», – сказал я, немного подумав. «Матерый причем. Из тех, что приезжали, иногда стреляли в сторону врага, потом уезжали назад водку купить и в грудь тебя колотить, как хорошо повоевали. Даже перед нами пальцы гнули, какие они вояки, блин, псы войны». Зато боевые получали и награды. угу. «Штабист», – подтвердил отец, заходя в комнату. Он вытирал руки полотенцем. «Орден мужества ему дали. Говорит, штурмовал дворец Дудаева и совет министров. Возглавил батальон, куда был прикомандирован, когда их комбата убило. А я слушаю, да что-то думаю, что говорить он слишком любит». «При штурме Совмина я его не видел», – я напряг память. «Хотя там много кто был. Там морпехи еще были». «Леня Белоусов и Сева Михалюк. Чай горячий?» «Вот дед твой тоже не любил вспоминать», сказал батя, посмотрев на меня. «Ты его и не помнишь, наверное». «Медаль он мне показывал, помню». «За освобождение Варшавы вроде бы была, ее точно помню». «А вам так ничего и не собираются выдавать? Медали, ордена?» «На представление отправляли», сказал Руслан, немного подумав. «На халяву отправляли, на тебя отправляли», он кивнул на меня. «За ранение и за тот танк». Самовары еще хотели наградить, но куда-то отправили, и там оно все и потерялось. Все ему досталось, я показал на телевизор. Ща, я быстро. Я переоделся в спортивный костюм и потащил царевича на кухню, где мы поели жареные картошки. А они как давай обсуждать работу. «А что с 0025?» – строго спросил отец. «Ты же передний редуктор, центровал?» «Ну, с Евгением Петровичем». Руслан, ковыряющийся вилкой в сковородке, задумался. В ТУ-28 запись есть, Приемщик проверял. Да знаю, что есть и что Витя смотрел, но все равно не то что-то с ней. Короче, эта лайба на техосмотр заходила, потом на межпоездной попала. Все пакеты на ПРР и зарвала, как бумагу. Техосмотр на цех ремонта спирает, что плохо отцентрован вал. Ну да фиг им, там два ТО пройдено после ремонта. Их это ответственность. Весёлая у вас работа, заметил я. Ни хрена не понял. «У тебя сало осталось, а то жареная картошка без сала как-то не то». «В морозилке», – показал отец. «Я уже забыл про него». «Почти 30 лет для меня прошло», а про сало вдруг вспомнил. «Ну, вовремя, ничего не скажешь. Зато поели». После мы отправились к Грише Верхушину, сослуживцу Маржова. Парни его знают, а вот я его не видел. Но даже если бы никто из нас его не знал, воровство боевых у инвалида кого угодно разозлит. Гриша в возрасте – Он старше Моржова, есть жена и маленький сын. После ранения его комиссовали, и он вернулся сюда, пока сидел без дела. А какое дело, когда правой руки нет? Дверь чуть-чуть приоткрылась, оттуда выглянула молодая женщина в домашнем халате и с косынкой на голове. На лице виден синяк, слабо замазанный пудрой, а дверь на цепочке, как в американских фильмах. У нас одно время тоже стали ставить такие. Правда, быстро поняли, что это бесполезная штука при реальных ограблениях. «Вы к кому?» Женщина напряглась и беспокойно посмотрела назад. «Грише», — сказал я. «Позовите, мы ненадолго. Поговорить». В квартиру она нас пускать не стала, даже закрыла ее на замок. «Мать Гриши с моей матерью подруги, кстати», — тихо произнес старевич. «Я его до Чечни видел несколько раз. В гости приходили. И когда пересекались под Шатоем, он меня вспомнил. У него брат еще есть младший, наш ровесник, тоже видал». Но в армию он не ходил, отмазался. Не пересекался с ними. Замок снова загремел, и дверь открыл высоченный мужик в тельняшке. Усатый, загорелый, уже с брюшком, но еще крепкий. На мускулистом левом плече набит парашют, а правая культя перемотана бинтом. Руку он потерял выше локтя. «Че надо?» – грубо спросил он, поглядев на меня, и взгляд скользнул по царевичу. «А, Руслан, здорово! Ничего ты вымахал, не узнал даже!» «Да такой же и остался, Гриша», – царевич улыбнулся. «Это вот Андрюха Старицкий, старый. Мы тебе о нем рассказывали. Он тогда в госпитале лежал, когда мы с вами под шатоем стояли». «С Моржовым вашим там лежал», – добавил я. «А, понял, понял. Он рассказывал», – Гриша закивал. «А я же вас всех еще раз видел, когда ваш капитан с нашим майором ругался, чтобы тот раненых забрал. Еще и вас захватил. Но там не до того было, чтобы ручкаться. Прижали тогда конкретно». Голос у него чуть невнятный, но это понятно из-за чего. Видно шрам над губой, который не закрывали усы, и когда он открывал рот, то заметно, что передних зубов нет. Прилетел осколок, скорее всего. Гриша Верхушин пожал нам руки своей левой, как мог, и позвал внутрь. Вот так запросто. В квартире жарко и влажно, в ванной громко работала стиралка, но не автомат, а старая машинка. В зале темно, свет не включали, только телевизор работал. Показывали клуб «Белый попугай» с еще живым, но уже в солидном возрасте, Юрием Никулиным. Вдоль одной стены стоял диван и два кресла. Перед ними журнальный столик, вдоль другой – стенка, но не старинная югославская, а поновее. Она забита книгами, видео и аудиокассетами. На полу вместо одного ковра лежало две ковровые дорожки рядом. На них играл мелкий пацан с игрушкой, красной пожарной машинкой. Но колесо оторвалось, и он подбежал к отцу с просящим взглядом. «Парни, не в службу, а в дружбу», – Гриша показал на машинку. «А то с одной рукой, сами видите, бесполезно». «Ща». Царевич, сам еще пацан, сел на ковер, подложив под себя ноги, и начал заниматься починкой. А сын Гриши, поначалу настороженный, смотрел за процессом из-за его плеча. Гриша включил свет. «А я от Маржова слышал», – сказал Верхушин, усаживаясь в кресло, – «что местные парни из Махры». «Кто в Чечне был? Собираться стали? Дружные? Какое-то дело открывают? Мне даже интересно стало. Не братву же организовываете?» «Не», – я помотал головой, – «это не самая надежная работа. Да и не улыбается мне в бандиты идти». «Это не каждому, да», – он задумался. «Ну, мы-то редко собираемся, да и в городе наших мало, все заняты. Тут же кто в офицеры подался, кто как?» «Машка, чай поставь!» – крикнул Гриша и он, даже не спросив, чего явились, начал запросто с нами общаться. Может, ему скучно, ведь никуда не ходит. Может, признал нас за своих, ведь мы все были в Чечне. Или что он сам общительный. Скорее всего, все вместе, ведь прошло всего несколько минут, и даже у меня появилось ощущение, будто мы знали друг друга несколько лет. Бывают же такие люди. Всего немного времени прошло, и мы уже сидим, смеемся над его историями. «А, я не рассказывал же, как из госпиталя выбирался». «Я же в Ростове лежал, а чтобы комиссоваться, надо было ехать в Москву. Там же все бумаги, врачи. Короче, купил билеты на поезд в Блацкарт. Еду там, с мужиками за жизнь говорим. А поезд-то через Украину едет, прикиньте, мужики». «Ты не знал?» – спросил Царевич. «Откуда? Я же, как и вы, в тех краях впервые побывал». «И на кассе не сказали», – он засмеялся. «Вот я и встрял на таможне. У меня же паспорта не было, я с военником ехал». «А там таможенники не зашли в купе, морды наглые и зверские. А как документы увидели, как давай мне что-то чесать на своем?» «И что дальше?» – спросил я. «Орали, орали! Один аж с автоматом пришел, меня на выход гонит. Я им говорю, что с госпиталя в Москву еду, культю показываю, а он мне «Та ты шо, та ты шо, я тебя не разумею!» «Шпионом еще назвал и обматерил, на русском причем!» Да, некоторые поезда, идущие с юга в Москву, Тогда и правда ходили через Украину аж до 2015 года. И таможники проверяли всех, кто едет. Ну а тут офицер с военным билетом. Вот они и переполошились. В итоге Гриша договорился с таможниками, и этому я совсем не удивлен. Болтливый мужик, но веселый. Общий язык находит со всеми. Говорит с нами, как со старыми друзьями. Бывают такие люди, и даже травма ему не помеха. Но есть проблема. Возможно, и про деньги он также рассказывал всем. И это все усложняет. «Ну, может, газон разузнает. Найдем гадов. Если нет, ну посмотрим, чем его занять, чтобы не бросать. Что он, на нищенскую пенсию инвалида сына растить будет?» «Вот такие дела, мужики», – сказал Гриша на кухне, где мы собрались за столом с нехитрой закуской, маринованные огурцы и хлеб с колбасой. «По чесноку лучше бы с этим вернулся, чем с деньгами», – он показал на культю. «Ну, не знаю, как дальше. У меня тачка батина осталась. Продам...» С братом напополам поделю, проживу. Какую-то пенсию должны ждать. Я же доказал, что это боевое ранение. Так кто к тебе влетел домой? Ты точно их не знал? Не знал, десантник помотал головой. И голоса незнакомые, и одежда. Вообще какие-то левые. А вам-то это зачем? можешь попросил, он нахмурился. Думает, что менту не скажу, а вам скажу? Он говорил, но мы решили сами, сказал я. Потому что неправильно это. Плевок в лицо всем, кто там был. «А что тут сделаешь?» – Гриша пожал плечами. «А кому ты говорил о деньгах?» «Да блин, всем! Фиг догонишь уже!» Казалось бы, откуда у него враги? Со всеми дружат. Но завистников полно, как и гадов, готовых поживиться на всем. Вот и влетели какие-то хмыри, ударили жену, напугали ребенка, побили его самого, мужика без руки. Значит, кто-то услышал, но круг подозреваемых слишком большой. Это злило. И так не видели справедливости, а это уже совсем через край. Зато познакомились с хорошим и неунывающим человеком. Полезно всем, и ему, и нам. Но искать гадов мы все равно будем и найдем. «Слушай», — сказал царевич, когда мы вышли на улицу, «а у меня тут мысль одна появилась на этот счет. Ну давай, рассказывай». «Да сходить надо в одно место, поговорить с человеком. Может он в курсе?»